Таня нажала на кнопку отбоя, равнодушно уставилась в немой экран телевизора. «Надо бы прибавить звук. Хороший фильм идёт. С любимой актрисой Гундаревой. Хотя зачем его прибавлять? Она эти реплики давно наизусть знает. Вот героиня тяжко смотрит в глаза своему мужу Басилашвили, потом подходит к окну и говорит грустно. «Никому я не нужна». Вот и она теперь никому не нужна. никому Квартирная, чисто благоустроенная тишина давит, стынут голубцы на кухне, и даже из открытой настежь балконной двери не доносится ни единого звука. Тихий район, тихий зелёный двор. Рай для уютного семейного гнёздышка. И само семейное гнёздышко как произведение дизайнерского искусства. Всё в доме есть, живи, не хочу. Раньше бы сказали полная чаша. Будь она теперь проклята эта чаша. Глаза тут же предательски заволокло слезами, и пришлось поднять голову и сглотнуть их в себя. Хотя, зачем их глотать? Всё равно же её никто не видит. Одна. Совсем одна. Так что пусть себе текут на здоровье. Взгляд от слёз стал пронзительно резким, и выпукло обозначились родные лица на фотографиях, которые она с любовью пристраивала в красивые рамки. Вся стена в фотографиях. Красиво. Вот они все семьёй на лыжном курорте в Альпах. Они с Сергеем в обнимку скромно пристроились на заднем плане, а впереди на горных лыжах Маша с Данькой. Такая вот демонстрация своих детей как главное жизненное достижение. Смотрите все. Завидуйте. Вот Машина фотография. И личико озорное, торжествующее. В руке, поднятой над головой, то ли диплом какой-то, то ли грамота. Она тогда на Олимпиаде по химии победила. Это в восьмом классе было. «А вот Данечка. Хмурый, серьёзный, весь в себе. У него никогда на лице и тени торжества не бывает. Вообще ни одной эмоции не проскальзывает. Хотя, наверное, юным гением так и положено, чтобы без эмоций. Чтобы всё в себе. Господи, как же она по нему соскучилась, по своему Данечке! Хоть бы одним глазком на него взглянуть». Таня опустила глаза, и слёзы покатились по щекам. «Действительно, пусть текут». Может она хоть раз в жизни поплакать от разлуки с сыном? И это ничего, что она слово дала, что плакать не будет? Что слово? Его же к материнскому сердцу замком не приделаешь. Жалко. Жалко Данечку. И себя жалко. Тихо всхлипнув, она испустила горький вздох, смахнула слёзы со щёк ладонями. И будто сразу легче стало. Будто кто умный и мудрый посмотрел на неё со стороны насмешливо. «Эх ты, мать дурёха!» Тебе отчасти плясать, да радоваться надо. Да Бога благодарить всячески, что он твою дитя в макушку поцеловал. А ты жалостливые сопли распустила. Не у всех матерей дети талантливыми рождаются. С абсолютно художественным восприятием мира. С трёхлетнего возраста Даньки на рисунке по европейским выставкам гуляют. И письма из разных фондов приходили. И все в один голос твердят. У мальчика, мол, вашего, уникальные способности. Их развивать надо». «Кто ж спорит? Действительно надо. Можно было и здесь их развивать, в этом городе. У них тоже художественная школа есть. Не такого уровня, конечно, как в Питере, но всё же. Зачем было обязательно в Питер мальчишку отправлять? Никуда его талант не денется. Так или иначе, всё равно поступит в своё Мухинское». Да, зря она тогда на эту авантюру согласилась. Надо было до последнего вздоха сопротивляться. В конце концов, мать она или кто? Нет, оно понятно, конечно, что там бабушка с дедушкой, то есть свекровь со свёкром. И они рады и радёхоньки оказались такому подарку. Ещё бы, есть себя куда приложить. Свекровь теперь в ту художественную школу при Мухинском училище, где Данечка учится, как мать-императрица заходит. Интересуется успехами внука. И даже систему питания для него свою придумала, которая тяжесть нагрузок снижает. По-особенному сбалансированную. Свекра бывшего генерала каждое утро на рынок за свежими овощами и мясом гоняет. А тот и рад стараться. Бежит. В общем, прихватизировали Даньку к себе в собственности счастливы. А она теперь как хочешь. Только вот интересно, где же вы в те времена были, собственники-прихватизаторы, когда ее беременную Машкой даже на порог своей генеральской квартиры не пустили? Когда родному сыну условия ставили или родители, или жена-провинциалка — А с каким гордым остервенением сопротивлялись потом рождению Даньки, если вспомнить? Хотя, чего вспоминать? Было и быльём поросло. Все вопросы давно заданы, и ответы на них давно получены. И примирение было, и признание, и прощение. Да и чего бы не признать? Семья-то у них с Сергеем получилась, дай бог каждому. А насчёт прощения? Очень уж хотелось Сергею с родителями помириться. Вот и пришлось себя переломить. И зря. Если бы и дальше жила с обиженной миной, полное право имела, между прочим, то и Данечку бы не пришлось отдавать. А теперь получается, что свекровь ей по-своему отомстила. То есть через годы сына себе компенсировала. В лице внука. Поначалу, когда Даньку в Питер увезли, она чуть ли не каждую неделю к нему моталась. Пока не состоялся тот памятный разговор на кухне большой генеральской квартиры в соляном переулке. Она тогда без звонка приехала. Просто нарисовалась в дверях проглотив недовольное, скрытое за вежливой улыбкой удивление генеральши свекрови. Даже имя у нее было генеральское — Аделаида Станиславовна. Такое сразу и не выговоришь. А пока выговариваешь, спина сама собой по-солдатски напрягается, и глаза пучатся от старания. «Здравствуй, здравствуй, Танюша. Проходи на кухню, я как раз утренний кофе пью». «А Данечка еще дома?» Пролепетала она в ее обтянутую бежевым стеганым халатом спину торопливо стягивая с ног ботинки. «Да бог с тобой, Танюша!» Чуть повернула голову назад свекровь, продолжая шествовать по широкому коридору в сторону кухни. «У них занятия с восьми часов начинаются. И график очень плотный. С утра общеобразовательные предметы, а потом четыре часа специальные. Да еще плюс дополнительные занятия. У ребенка нет ни минуты свободного времени». «Да, я понимаю». На кухне Аделаида Станиславовна поставила перед ней чашку с кофе, подвинула поближе вазочку с печеньем, села напротив, почти ласково глянула в глаза. Однако от этой ласковости спина у неё опять свело и в горле пересохло, и пришлось торопливо пригубить густой чёрной жидкости и с усилием проглотить её. Кофе свекровь пила крепкий, густой и на вкус совершенно отвратительный. Горечь она и есть горечь. Хоть и благородно кофейная. Напиток, предназначенный, наверное, для демонстрации отдельно взятого снобизма. Вроде того, не всем дано понять этой гурманской прелести. По крайней мере, свекровь его так и пила, демонстрируя, что именно ей уж точно сверх меры дано. Глотнув из своей чашки, произнесла с улыбкой. «Ой, простите, Танечка, ради бога! Я же вам сахар не предложила! И сливки!» «Да ничего, Аделаида Станиславовна, я лучше потом, я потом кофе попью». «А сейчас я лучше к Данечке в школу сбегаю». «Это ещё зачем?» Настороженно подняла криво подмалёванную коричневым карандашом бровь Аделаида Станиславовна. «Вы что, будете его с урока вызывать? Или как вы себе это представляете?» «Ну почему сурока «Я звонка дождусь, чтоб на переменке». Свекровь медленно опустила бровь, также медленно произвела очередной глоток кофе. Потом уставилась в неё долгим взглядом, таким же противно горьким, как благородный напиток без плебейского добавления сливок и сахара. А вздохнув, решительно проговорила. «Что ж, Танюша, я давно с вами хотела поговорить на эту тему, да всё как-то не решалось. Думала, вы сами для себя всё правильно определите. А что случилось, Аделаида Станиславовна? Что-то не так с Данечкой? Нет, с Даниилом как раз всё в порядке. Можно сказать, в совершеннейшем порядке и даже более того». «А что же тогда?» «Ну, как бы вам это сказать, чтобы вы меня правильно поняли?» «В общем, понимаете, мальчик же сейчас весь в творчестве. У него с поступлением в художественную школу совершенно поменялась концепция жизни. Уже совершенно другой контекст. Он сейчас испытывает колоссальные нагрузки, и это очень даже хорошо, и это ему сейчас необходимо, понимаете?» «Да, конечно, Аделаида Станиславовна. Конечно же, я всё понимаю». «А если понимаете, то вы бы как-то не мешали ему, Танечка. Ведь вы же своими приездами явно ему мешаете». «Я? Я мешаю?» «Конечно, мешаете. Вырываете из контекста, из настроя, из творческой духовной сосредоточенности. У него и так сейчас нагрузок много, а вы своим приездом ему еще одну нагрузку устраиваете». «Постойте, Аделаида Станиславовна, что-то я вас не совсем понимаю». «Вы хотите сказать, что общение с матерью для ребенка — это дополнительная нагрузка?» «Да. В данном конкретном случае я полагаю, что именно так и есть». «Да? А я всегда считала, что все совсем наоборот». «Я еще раз подчеркиваю, в данном конкретном случае так и есть. Не надо к нему ездить так часто, Танечка. Вы же не враг своему сыну, правда?» «Ну как же, простите, я же мать, я же скучаю». А если вы мать, то и тем более понять должны. Надо быть выше своей эгоистической перинатальной привязанности. Надо вовремя отпустить от себя, оторвать с болью, но во благо. Не надо его лишний раз волновать, Танечка. И не надо к нему ездить. Но зачем вы здесь сами подумайте? Бытовые вопросы для Даниила отлично устроены. Мы с Петром Кирилловичем полностью себя этим вопросом посвящаем. Так что давайте-ка совместными усилиями расчистим путь дарованию. Через два года он поступит в Мухинское, а там... Кто знает, что его дальше ждёт, Танечка? Не будем, не будем загадывать. Аделаида Станиславовна мечтательно закатила чуть выпуклые глаза к потолку и замолчала на полувдохе, умильно улыбаясь. Потом, будто спохватившись, придала лицу обычное надменное выражение и снисходительно выжидающе уставилась на Таню. «Так я полагаю, вы меня правильно поняли, Танечка? Не обижайтесь нет Не обижаюсь. Понять-то я поняла вас, конечно. Только не знаю теперь, как мне дальше жить. Не понимаю, как. Да, боже ты мой, Танечка! Да вы же только радоваться должны!» Свекровь вдруг коротко всплеснула сухими ладонями и даже чуть подпрыгнула на стуле, будто обрадовавшись, что разговор обошёлся одной лишь Таниной подавленностью. И в самом деле, другая могла бы и в плюнуть за такие дела. «Чему радоваться?» Не поднимая глаз от чашки, на дне которой болталась недопитая ею чёрная жидкость, с трудом проговорила Таня. «Тому, что вы у меня сына отняли?» «Ой, да при тут отняли, Танечка? Как же вы всё видите, оказывается, однобоко. А у вас для радости, между прочим, существует масса обстоятельств. И сын у вас талантливый, и дочка не самая плохая, и муж у вас такой, что, дай бог, каждой женщине. Чего же ещё?» И опять она молча перенесла явное небрежение в её тоне. Вот интересно, она всё это искренне говорит? Или стоит за её словами, за тоном нарочит издевательская подоплёка? Хотя, скорее всего, искренне. Она и раньше совершенно искренне по всем духовным и материальным апостасям отделяла от неё своего сына. И сейчас, стало быть, таким способом отделяет. «Вроде того, помни, как тебе дурочки в жизни свезло!» Никто и не спорит. Свезло, конечно. А только не объясни же этой надменной старушенции, что не бывает отдельно взятого хорошего мужа и отдельно взятой жены дурочки. А бывает только общее состояние, любовь, семья, счастье. Разве ей это докажешь? И стараться не стоит, все равно не поймет. Особенно про любовь. А какая у них тогда вспыхнула любовь, только они одни знают. Можно сказать, необъяснимое. Совершенно нелогичная. Такой парень, как Сергей, и близко в её мечтах не укладывался. Красивый, как киноартист. Отлично сложённый, умный, интеллигентный. Да ещё и присутствующий в себе замечательные эти человеческие качества, прекрасно сознающий. То есть цену себе знающий. от чего её не знать-то, коли она есть? В общем, не парень, а чистый образчик сыто-благородного генеральского воспитания, который хоть и лезет из всех дыр, но лезет совершенно ненавязчиво». Говорил Сергей негромко, но голову держал высоко, улыбался, но не скалился. Постоянно шутил, но без хамства, а очень даже смешно. Вокруг таких парней всегда волей-неволей тусовка образуется, и он в ней безусловный лидер. Вот и она тогда сразу оказалась в такой тусовке, тянула ее к этому парню как магниту. Просто тянула и все. Без всяких мечтаний и задних мыслей. Их первокурсников тогда на картошку в сентябре отправили, и она всё норовила поближе к нему держаться и глазами его поневоле искала. И непрошенная улыбка сама собой появлялась на её лице. А уж когда он приобнял её ненароком по-дружески, вообще чуть в обморок не свалилась, то ли от счастья, то ли от неожиданности. Дёрнулась в его руках, как овца, и застыла столбом. Он тогда руки убрал, посмотрел на неё удивлённо. Вернее, вообще первый раз посмотрел, если видеть за этим словом проявление мужского интереса. А потом пошли-поехали. Закружились вечера прогулки об руку с этим интересом. И на фоне деревенской осенней постарали, само собой их вырулило, как сейчас говорят, на интимную близость. Ни о чём она тогда на той осенней картошке не думала. Не боялась, не остерегалась. И не потому, что легкомысленная была. Мать, помнится, чуть ли не с 13 лет всё пугала для профилактики. «Принесёшь, мол, в подоле — домой не пущу и не надейся». Да у неё и у самой мысли относительно подола в голове и близко не было. Мысли, наоборот, на высшее образование были нацелены, на карьеру, на крепко встать на ноги, а уж потом. И вот её величество любовь взяла и нагрянула. Нечаянно и бесповоротно. Она и сама тогда себя не понимала и не хотела понимать просто любила и всё. Даже каким-то кощунством казалось тратить свою огромную любовь на страх, на осторожность, на объяснение про особенности своего девчачьего организма. Правда, когда эти особенности после приезда с картошки напрочь исчезли, она испугалась не на шутку. И любовь в ней не то чтобы приутихла, но остепенилась немного. И материнские угрозы сразу вспомнились, встали за спиной грядущей реальностью. И мыслишка спасительная в голове промелькнула — «Может, сбегать потихоньку на аборт и все дела?» И чтоб Серёжа не знал. Однако на такое вероломство она как-то не решилась. Долго думала, мучилась. Потом бухнула ему прямо в лоб. «Что теперь делать-то будем?» А он лишь плечами пожал, улыбнулся во всё лицо и произнёс какую-то глупость вроде того, что утреннюю лекцию по сопромату теперь пропустить придётся, поскольку с утра надо обязательно успеть до ЗАГСа добежать. Совершенно обыденно произнёс, будто только и ждал этого её сообщения и, наконец, дождался. На следующее утро они и впрямь туда сбегали. Подали заявление на регистрацию брака. Потом комнатку сняли, Серёжу туда из родительского дома свои вещи перевёз. Самих родителей она тогда так и не увидела. И даже спрашивать о них не пыталась. Так по Серёжиному лицу и поняла, что лучше не спрашивать. Слишком уж лицо у него было одухотворённое борьбой за право выбора а в такую борьбу ей, как нежеланной невестке, лучше и не вступать. Конечно, жилось им ужасно трудно, особенно когда Машка родилась. Бедно, голодно, холодно. Но любовь же была, а с ней всё легко. Пелёнки, недосыпание, овсянка на обед — легко. И никакой усталости нет. ни ропота, когда знаешь, что любимый мужчина бежит после институтских лекций домой, запыхавшись, и ждёшь его в взахлёб и тоже запыхавшись. Так в этой суете и вторая беременность случилась, заставив её окончательно забыть об учёбе. И забыла. Легко. На фоне любви всё легко. А какая же любовь без детей? Так что всё, можно сказать, было по плану. А потом они по распределению уехали в этот город. Серёжа так решил. Генеральские родители к тому времени уже и знамёна войны опустили. То есть согласны были на невестку-провинциалку, и на Машу с Данечкой и на полный безоговорочный сыновний суверенитет. Но Серёжа так решил, и точка. Сам свою жизнь построить захотел, с нуля. Сначала им здесь комнату в коммуналке дали, с кухней в конце коридора, с облезлой штукатуркой, но зато с лепниной на потолке. Зашли, испугались. Вернее, она испугалась. А Серёжа встрепенулся только. Засучил рукава, подсуетился со скорым ремонтом и заиграла комната. Солнечное оказалось, светлое, с дубовым паркетом, с белым балкончиком, с нечеловеческой звукоизоляцией. Закроешь окно, и будто в собственном царстве оказываешься. Ни шума с улицы, ни соседской брани не проникает. Пусть маленькое, но свое царство любви. Не жизнь, а сплошное счастье. А плюсом к этому счастью они за сущие копейки купили дом-развалюху за городом в очень красивом месте». Как Серёжа сказал, будущий дачный клондайк. И ведь прав оказался. Видимо, способность в него такая природой заложена. Всегда вперёд заглядывать. Со временем в этом местечке большое строительство развернулось. Свеженькие коттеджи выросли, как грибы после дождя. И их дом получился не хуже. Она на участке настоящее парниковое хозяйство развела. из заготовки делать. Банки с огурчиками, помидорчиками получались. произведение искусства. На грядках свежая зелень к столу, овощи, кабачки всякие. Около дома цветы. А в доме как хорошо. Всё есть. Газ, отопление, воздух свежий. Машка со своим мальчиком вполне бы смогла там жить, если уж ей так приспичило. А она бы приезжала к ним, обеды готовила, убирала, стирала. Нет-нет. Оно понятно, конечно, что им тоже хочется на свою территорию. В своё маленькое царство, и чтоб никто не мешал, и пограничные столбы вокруг него выставить. Это всё ей очень даже понятно. А только... Ей-то куда теперь деваться? Она что, теперь там за столбами жить будет? Вход в царство любви посторонним заказан? Но разве мать посторонняя?» Обидные вопросы рождались одним за другим. Даже сидеть в уютном кресле стало невмоготу. Действительно, надо встать, заняться чем-нибудь, работу себе придумать. «Вон, зеркало в прихожей», она в прошлый раз для себя отметила. Как следует не блестит. Зайдёшь в квартиру, сразу видно, что давно не мыто. Непорядок. Вот тебе и заделье нашлось, хозяюшка». Она долго рассматривала себя в зеркале со всех сторон, прежде чем приступить к придуманному заделью. Будто посторонним глазом рассматривала. Чужим и непредвзятым. И даже слова попыталась к своему женскому портрету подобрать. «Ну, не красавица, это и так понятно. Она с роду красавица не была». Ну и не убогенькая замухрышка. Фигура, конечно, расплылась немного, но статность осталась. Спина прямая, шея крепкая, плечи круглые назад смотрят, а грудь вперед. И в глазах бодрый блеск с годами не иссяк, и кожа на лице гладкая, безмятежная, без ярко выраженных астенических морщин. Сразу видно, что она не хрупкий цветочек, а женщина-хозяйка. Говорят, что все мужчины делят женщин на две категории — цветы и хозяйки. Вот и она, чистая хозяйка в этой градации. Дом-семья, дети-заботы, грядки-помидоры сделали своё дело и с лицом, и с фигурой. С годами всё это женское хозяйство, как говорится, заматерело, зато и не скукожилось. Хотя если её в салон отправить, да потом в спортзал с бассейном, да прибрать, да обиходить, да прислонить в тихом месте к тёплой стенке, и материальные возможности вроде имеются. Нет. Если честно, то неохота ей этой ерундой заниматься. Она себе и такой нравится. Разве что для дела. В том смысле, чтобы Сергей на сторону смотреть не соблазнялся. Может, и впрямь взять, да и заняться собой. А что? Приходит он, к примеру, с работы, она его встречает, расфуфыренная вся. Нет, лучше не так. Приходит он с работы, а на столе записочка лежит. «Не жди меня, милый, я в салоне задержусь, потом к массажисту рвану, потом в спортзал, а ты, милый, ужинай сам, чем Бог послал». То-то он удивится. И очень даже нехорошо, наверное, удивиться. Да она и сама наверняка не сможет в том спортзале тренажёры тягать, зная, что он дома один сидит, голодный, удивлённый и усталый. Но, с другой стороны, надо же что-то делать с этой тревожной ситуацией. Нельзя же внутри себя всё носить, как назревающую болезнь». «А может, ничего и не делать? Может, всё на самотёк пустить? Ну, появилась у любимого мужа юная пассия, и что? Наверное, время у него такое пришло, особенное, мужицкое. Наверное, и ей надо отнестись к этому времени с пониманием и женской мудростью. Надо. Конечно же надо. Наверное, отнеслась бы, если б Машка своим уходом её из колеи не выбила. Эгоистка. Даже слушать не захотела». А интересно, та, которая молодая соперница, она кто? Хозяйка или цветок? Скорее всего, цветок. Слишком уж имя к нежной цветочной жизни располагает — Диана. И почему-то сразу вспоминается, как артист Караченцев, нарядившись в смешные штаны с бантами и лентами, распевал под балконом торопливым фальцетом. «Венец творения дивная, Диана!» А больше ни с чем и не ассоциируется. Когда Серёжина секретарша Людочка сказала ей по телефону, как бы между прочим, что шеф принял на работу помощницу по имени Диана, она засмеялась и тут же эту киношную фразочку и пропела, представив мужа на месте Караченцева. И невдомёк ей было, что смеяться тут как раз и не над чем. Тут плакать надо, а не смеяться. Потому что не прошло и месяца, как Серёжа с этим венцом творения укатил командировку на целую неделю. «И вроде не придерёшься». «А наша эта Диана не просто так посторонняя девушка. Она ж помощница. Значит, помогать должна ему там, в командировке. А с другой стороны, куда свою женскую интуицию деть? Она ж криком кричит, спать по ночам не даёт. Потому что любящую женщину, её ж не обманешь. Она предательство душой слышит, нюхом чует. Нет, не обманешь». Зеркало в прихожей давно уже сияло чистотой, а она всё тёрла и тёрла его. Будто хотела смыть заодно и грустные мысли. Потом решительно отбросила тряпку, быстро прошагала в комнату, порыскала глазами в поисках телефона. Да вот он. Так и остался лежать на подлокотнике кресла после разговора с Машкой. Сейчас она услышит Серёжин голос и успокоится, наконец. «Да, Тань, слушаю. Говори быстрее, я занят». Голос мужа прозвучал деловито и сухо, и, как ей показалось, очень даже недовольно Зря позвонила. Не утерпела. Конечно же, он занят. А с другой стороны, чем, простите? Или кем? Ну, что там у тебя, Тань? Что-то срочное? Да нет, ничего особенного. Машка вот ушла. Куда ушла? Ну, жить к тому мальчику, к Диме. Ты его видел. Ты ещё сказал, что он тебе понравился, помнишь? А ещё у меня машина сломалась, Серёж. Так и стоит в гараже на даче. Сергей слушал, молчал, чуть сопёл в трубку. Удивлялся, наверное, потому что у них раз и навсегда взаимный и без обид было договорено, в рабочее время она его по пустякам не беспокоит. Потому что делу — время. Хотя какие обстоятельства относить к этим пустякам, как раз оговорено и не было. Допустим, что машины действительно пустяки. А Машка? Она что, тоже пустяки? «Тань, давай об этом завтра поговорим, ладно?» «Нет, не завтра. Послезавтра». «Послезавтра я уже точно приеду. А сейчас я действительно занят. Извини». В трубке послышались короткие гудки. «Да, она все услышала. Занят, значит?» «Понятно. И кем занят, тоже понятно. И откуда только тебя принесло в нашу налаженную жизнь венец творения дивная Диана?»